Глава 46. Саша. «Александра, успокойся», — глядит по-доброму на меня Игнат, замечая, что мыслями я отсюда далеко. «Ты должна доверять своему мужчине». «Я и доверяю, а вот тревога не уходит», — я плечами. «Макс сказал, ты собираешься в мед поступать? Будущая коллега, значит». «Ага», — улыбнулась я представив на секунду себя в больнице в белом халате. «Специальность уже выбрала?» — входя на кухню, спросил Игнат. «Думала, наверное, лечебное дело, но пока не определилась, в каком направлении двигаться дальше. Скорее всего, это будет хирургия», — занимая барный стул, произнесла я. «Для женщины не самая лучшая специализация, если честно. Сутками будешь пропадать на работе. Семья остается без внимания». Приходишь убитая и сразу спать. У меня еще будет время подумать, но хирургия в приоритете. Игнат распаковывал покупки, а мне оставалось наблюдать, как сноровисто он орудует на кухне. «Будешь помогать?» — поднял он на меня глаза, раскладывая на доске мясо. «А что надо делать?» — загорелась я энтузиазмом. Готовить я любила, но лезть под руку не хотелось. «Готовим узбекский плов». «Сегодня ты — помощник шефа», — подмигнул он мне, протягивая темный пакет. «Помой и почисть морковь, нарежь ее соломкой». Такой работе я обрадовалась. Чищу морковь я профессионально. Почистив две штуки, поднесла к доске и выбрала удобный острый нож. «Две?» — Удивленно смотрит на меня друг Макса из-под темных бровей. «Да, одно я себе помыла. Не переживай, я ее сейчас съем». Принялась я объяснять, зачем почистила две большие моркови. «Нет», — протянул он, посмеиваясь. «Одну ешь на здоровье, а вот нарежь мне, пожалуйста, три». Я недоверчиво перевела взгляд с него на морковь, поняла, что он не шутит. Игнат все это время улыбался, хотя, казалось, нечасто он это делает. Друг Макса все время втягивал меня в беседу, не позволяя погружаться в свои мысли. Специально отвлекал от переживаний. С ножом и мясом обходился умело, порой даже не глядел на доску. Мясо разделаю и возьмусь нарезать лук. Я и лук могу настрогать, предложила я, ведь морковь уже заканчивала. А не расплачешься? Нарочит серьезно спросил он, вызывая смех, который с трудом удавалось держать. Не знаю, до сегодняшнего дня удавалось держаться, пожалуй, плечами, состроив серьезное выражение лица. Не хочу, чтобы твой мужчина ворвался и увидел тебя в слезах. Ухмыльнулся он. Представив такую картину, я улыбнулась. «Игнат, ты терапевт?» Макс говорил, чем занимаются его друзья, но в свете последних событий неудивительно, что у меня это вылетело из головы. «Нет, не терапевт. Я кардиохирург. Два дня в неделю читаю в медуниверситете лекции. Поступишь к нам? Узнаешь о моей преподавательской карьере чуть больше». «Так, теперь я знаю, что морковь тебе доверять нельзя». «Ты почти ничего не оставила», — Смеется он, отодвигая от меня чашку. «Пока нарезала, съела еще две». На медленном огне варился плов, бутылку вина Игнат отправил в холодильник, я мыла зелень и овощи. Ума помрачительные запахи летали по кухне, и даже мой уснувший за последнее время аппетит проснулся. Игнат рассказывал все время какие-то забавные истории о своих студентах А мне чего то стало жалко ребят. Даже когда рассказывал, выражение его лица менялось. Оно становилось строгим и жестким. Непоколебимость его воли сложно оспаривать. Ничего удивительного, что пересдавали ему экзамен по несколько раз. Да, под таким взглядом сложно забыть материал, о чем я ему и сообщила. Если они такие нежные, что теряются от одного взгляда, нечего им делать в операционной. Там время порой идет на секунды, Саша, и от того, какое решение ты примешь, зависит жизнь человека. Знаешь, и пациенты на столе умирают. А с этим всегда непросто смириться. Понять, что ты не бог, не опустить руки. В это время вернулись мой идеальный мужчина и Рома. Я застыла на стуле, с тревогой ожидая их появления на кухне. Их расслабленные довольные лица немного успокоили. «Макс. У нас с Алмазом все получилось, можно расслабиться. Осталось успокоить котенка. Она там себе места не находит от беспокойства. Переживает. Услышав ее смех, доносившийся из кухни, улыбнулся. Переживает она. Игнат что-то готовил, приятные запахи уже успели долететь до коридора и разжечь аппетит. Желудок настойчиво требовал еды. А если вспомнить, что последний раз я ел утром, то это неудивительно». «Нормально все?» — спокойно спросил друг, сканируя нас взглядом. Я кивнул и направился к своей девочке. В первую очередь хотелось обнять ее, а затем уже объясниться. «Ладно, а вы тут пока отчитывайтесь, а я в душ», — бросил ворон, стянул с себя лонгслив, небрежно бросил на кресло и потопал в ванную. «Крышку не открывать!» — крикнул он, не оборачиваясь Роме, который как раз крался к кастрюле. Алмаз недовольно что-то пробубнил. Там плов. Смеется Саша, наблюдая за этими великовозрастными детьми. А я на Миг застываю. Ее улыбка дарит мир, покой, счастье моей душе. Хватаю ее на руки и несу в спальню. Малышка в Миг вспыхивает, ее щечки олеют, и совсем не от возбуждения. Котенок смутилась. Просто поговорим, шепчу ей. Разговор занял не больше 10 минут. Говорить особо не о чем, упоминать поведение ее родственников не стал. Оплатить ему ущерб нечем, и они согласились написать отказную. В свою очередь, я обещал сделать ремонт соседям за свой счет. На этом мы и разошлись. «Макс?» «Котенок, давай ты не станешь сейчас переживать. Я не обанкрочу, сделав косметический ремонт». «Документы убери», — протянул ей папку. Больше никто не сможет претендовать на твое жилье. Замки завтра в квартире сменят, но ключи я на всякий случай у твоих забрал. Неизвестно, что там по пьяни придет в голову твоему отчиму. Макс, они так просто сдались? Я не верю. Мама бы не уступила. Что то ей пообещал? Вот в чем причина переживаний. Убедить ее, что родичи добровольно отказались от доли, не получилось. Я же уже тебе говорил. Посчитав ущерб, она поняла, что заплатит больше, чем получит. Умолчал, что пришлось перегрозить ему уголовной ответственностью и выплатой алиментов. «Макс, ты ей денег предложил?» — спросила негромко она, ужасаясь, кажется, такой возможности. «Саша, я мог и не предлагать». Она добровольно согласилась подписать. Услышав их перепалку с отчимом, понял, что условия проживания оставляют желать лучшего. Продав твою квартиру, она надеялась сделать ремонт в своей. «Макс, не надо им ничего давать», — строго произнесла моя девочка. И я с ней был полностью согласен. «Она от них отказалась», — признался я. Саша облегченно вздохнула. Не знаю, что ее больше обрадовало, что я ничего им не дам или то, что мать впервые повела себя достойно. Но я все же решил помочь пацанам. Небольшой ремонт мебель в детскую и одежда на каждый сезон. Пусть хотя бы братья Саши живут в относительном спокойствии. Не хочется, чтобы эта змея срывалась на них. Хотя, эта женщина у меня стойко ассоциируется со старухой из сказки Пушкина. Сколько не дай, ей все будет мало. «Пойдем на кухню, а то мы ребят одних оставили», — несмело произносит она. «Смущается, что мы с ней заперлись в спальне». Я ее даже целовать не стал, чтобы губы не распухли, а то и вовсе из комнаты не выйдет. Прямо за нами на кухню вошел ворон в одних низкопосаженных джинсах. Саша остановила на нем взгляд. «Макс, он правда хирург?» — шепнула она мне, улыбаясь. «Откуда у него время на спортзал?» «Оденься!» — кинула раздраженный ему футболку, оставленную на кресле. «Давай ты будешь только на мои кубики любоваться, котенок!» — шепнул ей. Алмаз сидит довольный, словно накурился какой-то дряни. Ему эта сцена, видать, показалась забавной. «Так я и не любуюсь», — возмущается моя девочка. Удивилась просто. У него операции порой длятся по 18 часов. Если Ворон не будет держать себя в тонусе, быстро окажется на больничной койке. «Да это он просто перед студентками рисуется», — дразнит Алмаз Ворона. «На него весь женский состав меда слюни пускает. И не только женский». «Заткнись», — предупреждает недовольный гнат Ромку. Ворон не любит вспоминать, как один парень долгое время писал ему записки с признаниями в любви. «Все студенты называют его Коршун», — решая я сменить тему. Они уверены, что их препод не умеет улыбаться. «Так если он улыбнется, его трусиками закидают», — ржет Ромка, а малышка начинает смеяться. В такой же шутливой легкой атмосфере проходит ужин. Друзья подтрунивают друг над другом, заставляют Сашу улыбаться. «Выпей немного вина, тебе не помешает», — предлагает Игнат котенку. Я напрягаюсь. Неужели она расстроена? А я не заметил. Она отказывается, встает и направляется к окну, где у меня вместо подоконника широкая скамейка со множеством подушек. За окном еще светло, и можно любоваться вечерним небом, окрашенным в яркие цвета закатного солнца. Малышка созерцает природу, а я любуюсь этой девочкой, перевернувшей мою жизнь. «Дашь ей время вырасти?» — злит меня Ромко своим вопросом. Мой взгляд красноречивее слов. «Ясно. Крепко малышка держит за яйца», — тихо произносят, чтобы Саша не услышала. «И не только за них, Георгиевич». Встаю со стула и направляюсь к ней. «Сегодня небо необычное. Смотри», — произносит моя девочка, поднимая на меня глаза, когда я сажусь ей за спину. Обнимаю, прижимаю к себе. «Смотри, какое яркое небо!» — вновь переводит она мое внимание, замечая, что я смотрю только на нее. А «Облака какие! Пышные, белые, белые, необычные. Можно разглядеть причудливые формы. Красивый вечер, — соглашаюсь я. Мы долго так сидим, обсуждаем облака. Эта игра затягивает, мы спорим и смеемся. Я вот совсем не вижу в этой коряге лебедя. Совершенно серьезно говорю я. Ты неправильно смотришь, продолжает настаивать Саша. Друзья смотрят на нас немного удивленно, посмеиваются, но я бы сказал, они мне завидуют. Я тоже вижу там лебедя. Даже не подходя к окну, выдает алмаз, принимая сторону Саши. «Ты совсем, шеф, без воображения!» Я готов его пристрелить, а он ржет. «А вон то слева, большое такое, очень похоже на корову», продолжает Алмаз бесить меня. «Он это облако даже не видит с того места, где сидит». «Точно!» — радостно соглашается Саша. «А я вот хоть убей, не вижу там никакой коровы». «Алмаз, тебе осталось отыскать доярку», — трещит Игнат. Сейчас отыщет, ворон. У него третий глаз открылся, он через стены видит. Патруниваю над ним. В такой веселой дружеской обстановке время летит незаметно, но в какой-то момент Саша обмирает в моих объятиях. «Котенок!» — испуганно кричу я, разворачивая ее к себе. Друзья тут же оказываются рядом. Малышка пытается улыбнуться, но у нее это не выходит. Я вижу, как она слаба. «Голова закружилась». Шепчет она, едва различимо. Игнат приносит стакан воды, обтирая девушку, дает попить. Когда Саша немного приходит в себя, задает вопросы. Из ее ответов понимаю, что это не в первый раз. «Общий анализ крови надо сдать», спокойно произносит ворон. «Не думаю, что это что-то серьезное», обращается он ко мне. «Скорее всего, низкий гемоглобин. Поэтому и точки в глазах, и давление падает. Нагрузки запредельные, а ты еще и питаешься плохо» ругает Игнат Сашу. Малышка даже в себя немного приходит. Наверное, удивляется, куда делась добродушие ворона. Подхватываю ее на руки и без слов несу в машину. Мне надо прямо сейчас удостовериться, что это, как и говорит ворон, не опасно. «Я с вами!» — обуваясь, произносит Игнат. Малышка пытается возмущаться, но под строгим взглядом доктора сдается. Злюсь на себя, что вчера и не дал хорошо выспаться. В больнице мы платно сдаем анализ, Через полчаса выносит результат. Игнат берет в руки лист, изучает совсем недолго, и выдает: Поехали в аптеку. Ненавижу этот профессиональный, ничего не выражающий взгляд, и не смертельно, но ничего хорошего. Строго он обращается к Саше, игнорируя мою злость. Гемоглобин очень низкий. Страх за ее здоровье подавляет все другие чувства. Такое ощущение, что сердце переместилось в голову и стучит теперь в висках. «Все будет хорошо», — стукает ворон меня по плечу, а затем обращается к Саше. «Лекарство будешь принимать строго по часам. Я все тебе распишу. Каждую неделю сдаешь новый анализ, скрин мне. Отнесешься безответственно, положу в больницу». Жестко закончил он. Котенок испуганно закивала головой. И хоть мне не нравилось, что друг ее запугивает, но я понимал, что он это делает для нее. В аптеку Ворон отправился сам, а мы остались ждать в машине. Вернулся он с внушительным пакетом. Дом Игнат подробно расписал курс лечения. Мы взяли с Саши обещание, что она будет делать анализы, присылать мне, а я отправлять Игнату. Чем дольше я смотрел на склад лекарств на столе, тем сильнее нервничал. Котенка чуть ли не насильно отправили спать разрешив перед сном час позаниматься. «Я напишу, какие продукты ей лучше употреблять. Сможешь проследить?» Я кивнул, но... «Заказать-то я смогу, а вот кто проследит, чтобы она ела регулярно?» «Ненормально, что она одна живет. качает головой Ромка, словно догадываясь о моих тревогах. «Ты видел ее родню», — отвечаю ему. «Видел? А поджог кто устроил?» «Не думаю, что это Виктор» высказывает он слух мои мысли. «Думаю, подружка. Хотя... не знаю. Охрану пока рано убирать», — оглянулся в сторону коридора. «Не хотел, чтобы нас услышала Саша». «О твоей жене она знает?» — едва слышно спросил Ворон. «Нет». «Ей тревог мало?» «Накрутит всякой хрени. Сам разберусь с бывшей. Не хочу, чтобы она своим фантомным присутствием все испортила». Значит, надо мне ускорить процесс твоего развода. Отвоевать для тебя статус холостяка. Хотя недолго ты в этом статусе продержишься.